Глава или Иллиниэль. Стояла у окна и смотрела, как муж скрывается за поворотом. Слёзы градом скатывались с лица, а попа огнём горела. Даже злиться толком не могла, поняв, как сильно обидела она Ротада. Как бы мне не хотелось злиться, но на площадь попасть хотелось ещё меньше. Оставался только один вопрос — что теперь делать? С трудом успокоившись, умылась холодной водой И решила, что нужно задобрить мужа Он должен знать, что я выбрала его Как бы не хотелось обратного, но выбор невелик Решила осмотреть дом и начать с чего-нибудь простого Первым делом направилась в кладовую И выгребла оттуда всё, что может пригодиться в уборке Ведро, несколько тряпок, швабры, какие-то жидкости Пахнущие чем-то не очень приятным И веник Здесь же нашла последние покупки мужа. Отрезки ткани, тёплые пледы, инструменты, разные щетки и банки с краской. Злясь на судьбу, набрала воды в ведро и первым делом решила заняться мытьём окон, пока солнце не сило. Успела заметить, что решётки на окнах пропали, но даже не придала этому значения. Какая разница, если за калиткой всё равно стража? Как следует мыть окна, не имела ни малейшего понятия понюхала несколько жидкостей, прочла надписи на прикреплённых горлышком бумажках и, выбрав одну из них, приступила к делу. Мутные пыльные стёкла будто только и ждали, когда к ним прикоснётся мокрая ветошь. Правда, сколько бы я ни тёрла, казалось, становилось ещё хуже. Грязные разводы не собирались исчезать под моим яростным натиском. Только раза с десятого мне удалось промыть половину окна в спальне. Оно сверкало чистотой, в то время как руки болели от появившихся мозолей. «Как служанки могут заниматься этим каждый день? Это же настоящий кошмар!» Именно такие мысли посещали меня вперемешку со слезами, пока я усердно оттирала стёкла в каждой комнате. Успела сбиться со счёта, сколько раз бегала менять воду, а окна всё ещё оставались грязными. Невыносимая пытка, от которой на руках появились мелкие царапины и мозоли, а кожа сильно покраснела. К моменту, когда я закончила с окнами, на улице уже стемнело. А Наратада всё ещё не было, и я начала волноваться. Оставив своё занятие, сделала небольшой перерыв и вышла на улицу. Выходить за калитку не стала, помня, что стража тут же прибежит и заставит меня зайти внутрь. Я их не боялась, но... Мало ли что у них в головах. Но сегодня с меня хватит страданий. Попа и руки до сих пор болят. Вдруг они меня опять к королю потащат, а тут и правда прилюдно выпорет Мой зад такого не перенесёт. На улице становилось прохладно. Пора было возвращаться домой. Но я заметила мелькнувший вдали силуэт. Сразу подумалось, что это муж, который возвращается домой. Забыв напрочь обо всём, сделала пару шагов — и оказалась за пределами участка. Дышать тут же стало трудно. Показалось, что на шее затягивается удавка. Она плотно обхватывала шею и утягивала меня обратно в дом. Сразу поняла, что дело нечисто. Видимо, король постарался и наложил на дом охранные чары. Скорее всего, именно за этим приходил сегодняшний маг, а муж попросил его о помощи. Не в силах сделать вдох, поспешила обратно в дом, и только внутри стало легче. Опустившись на пол, делала рваные вдохи и никак не могла надышаться. Так плохо мне ещё не было. Неведомое заклятие не только душило, но и будто лишало сил, и только внутри дома они снова наполняли меня. Делать было нечего. Рано или поздно она ротат вернётся. Он же не мог бросить меня здесь одну. С этими мыслями снова принялась за уборку. Только сначала попыталась использовать лечащий артефакт. Увы, камень не хотел работать в моих руках, так что пользы от того, что муж оставил его дома, не было никакой. Плюнув на него, пошла дальше приводить дом в порядок. За день в любом случае не успею сделать всё, хотя тут и за год не успею. Прошлась по комнатам и сняла все пыльные тряпки, решив, что постираю их потом или найду другое применение. Сняла пыльные шторы со всех окон и чуть не упала, зато воздух сразу стал чище, особенно когда везде открыла окна. На этом простая работа закончилась, и мне снова пришлось растирать руки в кровь. Снова ведро, вода, немного зелья, и я протирала все поверхности в спальне. Хорошо, хоть здесь не так много мебели. Кровать, шкаф, зеркало, маленький комод — и всё. Я злилась, очень сильно злилась. Плакала, кричала и одновременно пыталась отдраить пол в спальне. Когда силы покинули меня, а руки совсем онемели от ледяной воды, плюнула на это дело и отшвырнула от себя тряпку. Ещё я на ротат не возвращался, отчего становилось безумно страшно. Вдруг он решил не дожидаться моего ответа, и завтра с утра сюда нагрянет королевская стража. За всё время муж не показался мне подлым, Наоборот, был очень терпеливым, но любому терпению рано или поздно приходит конец. Новая волна стыда за свой поступок накрылась головой. От безысходности снова разрыдалась и захотела есть, а потом решила, что если меня казнят как мать, то хотя бы закончатся эти мучения. Желудок жалобно заурчал, заставив меня подняться с места и отправиться на кухню. Голод оказался сильнее, и, выбрав вместо фруктов пару яиц, решила приготовить простой ужин. Не сразу, но смогла разжечь огонь, поставить на него тяжёлую сковороду и даже не забыла добавить немного масла. Омлет немного подгорел, но я радовалась первому приготовленному блюду в своей жизни. Хотела поставить посуду в таз, но потом поняла, что мыть её всё равно мне, и сделала это сразу. А когда закончила... Услышала громкие голоса со двора. На улице стояла глубокая ночь, и мне было невдомёк. Кто может так горланить в столь позднее время? Не успела подойти к окну, как всё стихло, а входная дверь резко отворилась. она ротат едва стоял на ногах. Жуткий запах алкоголя заполнил комнату, и я поморщилась, а муженёк опустился на четвереньки пополз в спальню. Наблюдая за этой картиной... Снова захотелось разрыдаться. Он даже не посмотрел в мою сторону, не заметил моих стараний. Более того, когда я вошла в спальню, увидела, что он занял всю постель. Как ни пыталась, а сдвинуть его с места оказалось непосильной задачей. Муж громко захрапел, когда я с трудом выдернула из-под него одеяло. Видит богиня. Мне пришлось спать под рев дикого медведя. Сущая пытка. Однако это было меньше из проблем. Ведь вместо тёплой постели пришлось ворочаться на холодном полу. В ту минуту порадовалась, что успела хоть немного отмыть его от грязи. Уснула ближе к утру, когда привыкла к шуму, доносившемуся с кровати. Правда, сон мой продлился недолго. Без штор солнце осветило комнату очень ярко, особенно учитывая чистые стёкла, и первые утренние лучи ударили прямо мне в глаза. Неудивительно, что увидев свое измученное отражение, я ужаснулась Зато мужу все нипочем Спит себе сладко, храпит так же громко Правда, уснул в грязной одежде, а чистый комплект постельного — только один Разозлившись, пошла принимать душ и готовить завтрак Холодная вода немного взбодрила и придала сил Потом я снова решила приготовить жареные яйца Но на этот раз взяла еще помидоры и немного копченого мяса Если экспериментировать, то по-крупному. Еда шкварчала на сковороде, а я тихо мурлыкала какую-то мелодию, помешивая будущий завтрак. Могла бы, конечно, приготовить только себе, но пожалела этого алкоголика. Скандалы с утра пораньше мне не нужны. Будет ему примерная жена. Не идеальная, но уж какая есть. Пусть вообще радуется, что я не спалила этот дом. Не выбрала казни, а прилежно пошла выполнять свои обязанности. Расставив еду на обеденном столе, быстро съела свою порцию. Руки всё ещё болели, но краснота и мозоли уже не так сильно выделялись. На всякий случай смазала их кремом, подождала, пока всё впитается, и продолжила вчерашнее занятие. Самой грязной комнатой была столовая. Здесь и пыльный диван, и полы в каких-то пятнах, да даже стол весь в пыли, кроме тех мест, куда муж складывал подарки. Только стулья более-менее чистые. С тяжёлым вздохом взялась за веник, смела весь мусор и, хорошо смочив тряпку, принялась оттирать пятна. Так заработалось, что не услышала скрип дверей и тихую поступь шагов.